Она тихо наклонилась и смотрела, как кружится вода. Так вот что за странную нить сплела мокаш, сидящая на болоте. Он — волк. Ей вспомнились его глаза. И вдруг Веснянка поняла. Он сейчас совсем один в этом лесу. Она опустила руку в воду. Великая богиня, так может быть, это я плохая? Я не дочь света? Свет проникает и во тьму а прямо перед ней, среди травы, снова появился настойчивый огонек. Она, как завороженная, следила за ним. Скоро купальская ночь, загорятся костры, и в каждой самой малой травинке раскроется тайна. А с ним ничего не случится. Он останется зверем? Какой-то нарыв прорвался в ней. И вдруг ей стало легко. Глаза болели от невыплаканных слез, руки дрожали, Но что-то ясное выше всего этого кошмара поднималось в сердце, как будто белое облако над зеленым холмом. Не может того быть. Его просто заколдовали».